Глава 17. Оживленная переписка. 15 мая. Дорогой папа, я хочу рассказать тебе очень интересные вещи. Я стала героиней приключения. На прошлой неделе Илси попросила меня прийти к ней переночевать, потому что ее папа уехал до самого утра. И ей, хотя и не страшно, но очень одиноко я пошла просить разрешения у тети Элизабет. Я почти не надеялась, что она меня отпустит, потому что она считает, что девочкам не следует ночевать у чужих. Но к моей радости она сказала, что я могу пойти. И голос у нее был добрый. И я, уходя, слышала, как она говорит в чулане тете Лауре. Как только доктору не стыдно оставлять бедного ребенка на целую ночь одного в доме, «Это просто грех». А тетя Лаура ответила, «Он ведь тоже бедный. У него вся жизнь исковеркана. Никакой радости ни доженись бы, ни в браке. Дай бог ему хоть теперь узнать что-то хорошее и интересное». А тетя Элизабет говорит, Шш! У нее ушки на макушке?» Это она меня имела в виду. И я представила себя, как тетя Элизабет Пихнула тетя Лауру локтем в бок. Мне очень хочется узнать, что сделала мама Илси. Часто я ложусь в постель и думаю об этом. Илси тоже ничего не знает. Однажды она спросила у доктора, а он страшным голосом закричал на нее и сказал, чтобы она не смела говорить ему об этой женщине. Есть еще и другие вещи, которые меня тревожат. Я думаю, например, про. Сайлоса Ли, который убил своего брата у старого колодца. Как же ужасно он должен был после этого себя чувствовать. И что значат эти слова? Исковерканная жизнь. Я пришла к Элси, и мы играли на чердаке. Я люблю играть у них на чердаке, потому что не надо думать о порядке. Там никакого порядка нет, и везде пыль. Трепичная комната самая пыльная. Она отделена от всего чердака перегородкой. И там полно всяких тюков и сумок с трепьем и сломанной мебели. Мне только не нравится тамошний запах. Через тряпичную комнату проходит, точнее, проходила, кухонная труба. И вещи висят вокруг нее, точнее, висели. Потому что все это теперь в прошлом, дорогой папа. Когда нам надоело играть, мы сели на старый сундук и разговорились. Илси говорит, тут живут мыши, пауки и привидения. Я отмахнулась и сказала, что ни во что такое не верю. Может быть, я зря отмахнулась, папа? Нет, говорит Илси, у нас на чердаке живут призраки. Говорят, что они живут на всех чердаках. А я ответила, что это чепуха. Мне внушили, что недостойны девочки из «Молодой Луны» верить в разную нечисть. Но я уже начала слегка верить. «Это легко сказать», — говорит Илси, — «а только остаться тут одна, ночевать, ты струсишь». Я согласилась, что это страшно. Тогда она говорит, «А вот ты пойди и останься там на всю ночь». «Ты не представляешь, папа, как мне стало страшно». И зачем я хвасталась, что не боюсь нечисти? Я не знала, что делать. Если не пойти, Илси расскажет Тедди, и он будет думать, что я трусиха. И я гордо объявила Илси, что пойду, и что я ни нисколечко не боюсь. А на самом деле меня все трясло. Илси стала меня тогда пугать, что по мне будут бегать мыши. Я спрашиваю, может быть, еще и крокодилы Это в том смысле, что она преувеличивает. Тут я почувствовала, что она уже мною восхищается, и это меня воодушевило. Мы освободили постель в тряпичной комнате, и Илси принесла мне подушки и покрывала. Стало темно. Тогда я прочитала свои обычные молитвы, взяла лампу и встала, чтобы идти наверх. Я дома привыкла к свечам, и лампа действует мне на нервы. Илси говорила, что вид у меня был перепуганный до смерти. Это правда, папа, у меня даже тряслись коленки, но во имя чести старов и мюреев тоже я встала и пошла. Я разделась в комнате Илси, чтобы сразу нырнуть в кровать и погасить свет. Но я очень долго не могла заснуть. При лунном свете на чердаке все казалось мне сверхъестественным. Сумки и старые покрывала свисали с балки, и мне казалось, что они живые. Я понимала, что мне нечего бояться. Со мной ведь были ангелы. Но в то же время, если бы я увидела ангелов, они меня напугали бы точно так же, как призраки. И я слышала, как в трепье шуршат и скребутся мыши и крысы. И тогда я стала думать о том, что я завтра буду спокойно сидеть за столом и составлять описание чердака при лунном свете и всего, что я чувствовала на чердаке. И вдруг я услышала, что доктор вернулся и чем-то гремит на кухне. Я немного успокоилась, хотя еще долго не могла спать. А когда заснула, то мне приснился ужасный сон, как будто дверь тряпичной комнаты открылась и туда влетела большая газета. И эта газета летала за мной по всей комнате и хотела меня поймать. Потом газета прикоснулась к лампе и стала гореть, но она по-прежнему гонялась за мной и могла меня поджечь. Тут я закричала и проснулась. Я поглядела на дверь тряпичной комнаты и увидела, что оттуда идет дым, а потом сквозь щели в потолке я увидела огонь. Я стала кричать во весь голос, потом побежала в комнату Илси. Она тоже стала кричать, а потом побежала будить доктора. Он сперва обругал ее, но потом встал. Помню, как мы все трое бегали на чердак с ведрами воды, и все-таки нам удалось потушить пожар. Оказывается, мешки с пряжей висели у самой трубы и когда доктор затопил печку, огонь добрался до них. Когда мы все потушили, доктор вытер пот со лба и сказал. Мы вовремя хватились, через несколько минут было бы уже поздно. Я поставил чайник на печку, и, наверное, искры полетели вверх. А когда столько тряпья, то все может загореться от одной искорки. Там в одном месте отстала штукатурка. Я, когда чистил потолок, заметил это. «Эмили, как же ты почувствовала огонь?» Я сказала всю правду. «Я спала на чердаке». Он очень удивился, зачем я спала на чердаке. И я ему все объяснила. Илси сказала, что мне страшно будет полезть туда ночью, а я ответила, что нет. Я легла там, уснула, а потом проснулась и почувствовала дым. И тогда доктор мне говорит, «Ну, Эмили, и черт!» Я даже не обиделась, что он называет меня чертом, хоть и нельзя так говорить про человека. Но он это сказал восхищенно. Он сделал мне комплимент. Он не умеет говорить ласковые слова. Самое нежное, что он сказал за последнее время Илсе, было, «Ах ты, бедный зверь!» Это когда у нее болело горло. Ильси, мне кажется, очень тяжело переживает, что папа ее не любит, хотя она и говорит, что ей это безразлично. Но, папа, вот еще что я тебе скажу сейчас. Про меня написали в газете, в местной Блэрской. Уик, летаем! На последней странице напечатано вот что. В доме у врача произошел пожар успешно предотвращенный благодаря тому, что огонь своевременно заметила мисс Эмили Стар. «Ты знаешь, что я почувствовала, когда увидела свое имя в газете? Я почувствовала славу, ведь меня еще никто до сих пор не называл мисс!» В прошлую субботу тетя Элизабет и тетя Лаура ездили в Бэрри, а меня и кузена Джимми оставляли следить за домом. Мы замечательно провели время вдвоем, и кузен Джимми разрешил мне снять сливки со всех кастрюль. Но после ужина нежданно-негаданно пожаловали гости, а в доме даже не оказалось пирога. Такой случай, говорят, еще ни разу не упоминался в анналах молодой Луны. Но все дело в том, что тетя Элизабет накануне весь день маялась зубами, а тетя Лаура на весь день уезжала на пасторский пруд проведать бабушку Нэнси, поэтому некому было испечь пирог. Я прочла молитву и решила наскоро испечь по рецепту тети Лауры, и он получился очень даже вкусный. Кузен Джимми помог мне накрыть на стол к ужину, а я разлила чай, ни капельки не пролив на блюдца. Ты бы мной гордился, папа. Миссис Льюис попросила себе второй кусок и сказала, что если бы даже она была в Центральной Африке, пирог Элизабет Мюррей, она бы все равно не перепутала с другими пирогами. Я ничего не сказала, потому что нельзя не поддержать семейную честь. Но про себя я страшно гордилась, ведь я спасла Мюрреев от бесчестия когда тетя Элизабет вернулась домой, и я ей все рассказала. Она вначале нахмурилась, а потом пошла и попробовала пирог. После этого она сказала, «Да, ты в самом деле кое-что взяла от Мюреев. До этого она никогда меня не хвалила. Это в первый раз. Ей вырвали три зуба, и больше она не мается. «Да чего же чудесные пушистые облака!» проплыли сегодня над бушем долговязого Джона. Мне хотелось зарыться в них с головой, как в пуховые перины. Я не поверил у Тедди, когда он сказал, что на самом деле они мокрые и холодные. Тетти вырезал на лесной монарке мои инициалы, а рядом свои. Но сегодня кто-то их срезал. Это могли сделать только Илси или Перри, кто-то один из них. Миссис Браунелл, конечно, теперь снизит мне отметку за поведение. Тетя Элизабет все не может забыть той пятницы. А тетя Лаура меня понимает. Я подробно описала тот урок, когда мисс Браунелл издевалась над моими стихами. Это описание я вложила в старый конверт, написала, что это для тети Элизабет, и положила к другим моим бумагам. Если случится что я умру от истощения. Тетя Елизабет прочтет и заплачет, что была ко мне несправедлива, но вряд ли я умру, потому что я очень прибавила в весе. Правда, я бледная. На пели мисс Браунелл тоже обозлена после того вечера. Она его всячески унижает, но он старается ей не дерзить, потому что хочет окончить школу и пойти учиться дальше». Он считает, что его стихи не хуже моих, но я считаю, что они хуже, и сержусь. Если я невнимательно и что-то пропускаю из объяснений, мисс Брауна сразу говорит, что это я сочиняю стихи, и все смеются. Хотя это я преувеличиваю, что все — Перри, Тедди, Илси и Дженни — никогда не смеются. «Я теперь полюбила Дженни». «А ведь в первый день школы я ненавидела ее больше всех. и Илси не права, что у Дженни поросячие глазки. Они у нее, конечно, маленькие, но задорные и веселые. И в школе ее уважают. А вот Франка Баркера я ненавижу. Он стащил у меня хрестоматию и написал на первой странице. «Ты эту книгу не кради. Владельца ими впереди». Когда умрешь ты, Бог-судья всем скажет, «Это вор, друзья!» А если скажешь, «Я не вор», тем строже будет приговор. Это не настоящая поэзия. И потом не следует так говорить и писать о Боге. Мне пришлось вырвать этот лист и сжечь. Тетя Эльзабет на меня за это рассердилась. И даже когда я объяснила причину, почему вырвала, Она все равно сердится. Илси говорит, что будет звать Бога Аллахом. Мне тоже нравится, как это звучит. Но все же Аллах — это другой Бог. 20 мая. Дорогой папа, вчера у меня был день рождения. Скоро исполнится год с тех пор, как я приехала в молодую луну. А у меня такое чувство, что я с самого начала жила тут. Я подросла на два дюйма. Кузен Джимми измеряет мой рост и делает отметки на двери маслодельни. День рождения прошел хорошо. Тетя Лаура испекла пирог и подарила мне красивую белую нижнюю юбку с кружевными оборками. Она еще продернула в нее голубую ленту, но тетя Элизабет вырвала ее. Еще тетя Лаура подарила мне атласную брошку из ящичка своего комода. Я мечтала о ней с тех пор, как увидела, но мне не верилось, что она станет моей. Илси спрашивает, зачем она мне нужна? Ни зачем не нужна. Просто я положу ее на чердаке к моим сокровищам и буду иногда доставать и любоваться. Тетя Элизабет подарила мне словарь. Это полезный подарок. Я чувствую, что буду его любить. Ты заметил, что моя орфография уже теперь стала намного лучше, а ведь прошел только один день. Но вот беда. Когда я увлекаюсь, то я не могу остановиться, чтобы заглянуть в словарь. Оказывается, я не совсем правильно употребляла слово созерцание, которое люблю рифмовать с мерцание. Я думала, что созерцать — это значит смотреть на небо. А кузен Джимми подарил мне большую записную книжку. Я очень горжусь, что она у меня есть. Я буду записывать туда свои стихи и разные и чужие мысли, которые мне понравятся. Но тебе, папочка, я все равно буду писать на розовых почтовых бланках, потому что их можно складывать как настоящие письма и надписывать адрес. Тэдди подарил мне свою картину. Она написана акварельными красками и называется «Улыбка девочки». У меня там такой вид, как будто я слушаю что-то и становлюсь от этого счастливой. Илси говорит, что Тэдди мне льстит. Я, конечно, на картине красивее, чем на самом деле, но если мне острить челку, то я буду почти как на картине. Тедди говорит, что когда вырастет, он напишет мой настоящий большой портрет. Перри специально ездил в Шриузбери покупать мне жемчужное ожерелье, но он его потерял, денег у него больше не осталось, и тогда он поехал в городок дымоходов и выпросил для меня у тети Алекс молоденькую курочку. «Теперь я буду продавать все яйца от этой курочки разносчику». Илси принесла коробку дорогих конфет. Я решила, что буду есть по одной в день, чтобы растянуть удовольствие. Я сказала, чтобы Илси сама попробовала, но она ответила, что стыдно и некрасиво есть то, что сама даришь. И мы тогда опять поругались. Она обозвала меня драной мяуколкой и сказала, что больше ко мне не придет. А я сказала, что она грубая и невоспитанная. Илси разозлилась и убежала с моего дня рождения. Но по дороге она остыла и к ужину вернулась. Похоже, что завтра весь день будут лить дожди. Сейчас они так бьют по чердачной крыше, словно феи исполняют там свой танец. Жаль, что погода испортилась. Тедди хотел прийти ко мне и помочь искать потерянный бриллиант. Вот было бы здорово, если бы мы его сумели найти. Кузен Джимми опять стал работать в саду. Он разрешает мне помогать ему. И у меня теперь есть моя собственная цветочная грядка. Я встаю утром и сразу бегу посмотреть, что и сколько там выросло со вчерашнего дня. Правда ведь, папа, что весна – счастливое время. Голубой народец уже окружил летний домик. Кузен Джимми так называет фиалки. И поэтому он это замечательно придумал. Он для всех цветов придумывает имена. Розы – королевы. Июньские лилии – белые дамы. Тюльпаны – веселые пареньки. Нарциссы – золотая молодежь. Китайские астры – розовые подружки. Майк второй сейчас у меня. Сидит на подоконнике и улыбается. Он очень мурлышный котик. Этого слова «мурлышный» в словаре нет. Я его придумала. Мне кажется, это слово выражает не только то, что он хорошо поет, но ну, и что он мягкий, блестящий, уютный и пушистый. Тетя Лаура учит меня шить. Я должна так подрубать меткалевые платочки, чтобы швов не было видно. Это семейная традиция. Примечание. Меткаль — тонкая хлопчата-бумажная ткань. Конец примечания. Я надеюсь, что когда-нибудь... Она научит меня обметывать петли. Все мюреи в молодой луне делают очень красивые петли. Я имею в виду женщин мюреев. А у нас в школе ни одна девочка не умеет обметывать петли. А еще тетя Лаура обещала мне сделать платок решелье, когда я буду выходить замуж. Все невесты в молодой луне получали в приданные такие платки, кроме моей мамы которая убежала с тобой. Но зато только у нее одной был ты. Тетя Лаура мне много рассказывает про мою маму, когда рядом нет тети Элизабет, а тетя Элизабет даже не упоминает ее имени. Тетя Лауре очень хочется показать мне мамину комнату, но она не может пока ее открыть, потому что тетя Элизабет прячет ключи. Тетя Лаура говорит, что она очень любила мою маму. Если так, то она должна бы любить и меня, как ее дочку. Но она меня не любит и воспитывает только из чувства долга. 1 июня. Дорогой папа, сегодня очень важный для меня день. Я написала мое первое письмо. Я имею в виду первое которые отнесли на почту. Я написала его бабушке Нэнси. Она живет одна на пасторском пруду, и ей очень много лет. Она написала, тетя Элизабет, что если я люблю писать, то могла бы черкнуть пару слов и ей, бедной старушке. У меня сильно забилось сердце, когда я это прочитала, и я сказала, что хочу написать. Тетя Элизабет подумала и разрешила но сказала, что буквы надо выводить аккуратно, чтобы было красиво. И потом она велела, чтобы я прочла ей вслух то, что написала бабушке. И еще она добавила, «Если бабушка Нэнси составит о тебе хорошее впечатление, то она для тебя что-нибудь сделает». Я написала очень аккуратно, но письмо получилось не такое – как мои секретные в кавычках письма. Когда читает тетя Элизабет, это уже не настоящее письмо. Я чувствую себя очень скованной. 7 июня. Дорогой папа. Мое письмо произвело плохое впечатление на бабушку Нэнси. Она даже на него не ответила. А тетя Элизабет написала, что я, наверное, очень глупая девочка, если написала такое глупое письмо. Я чувствую себя очень оскорбленной, потому что я не глупая. Перри сказал, что пойдет на пасторский пруд, и такое устроит бабушке Нэнси, что та белого света не взвидит. Я сказала, что он не должен так говорить про мою семью. Я уже заканчиваю третью песню моей «Белой леди». Героиню уже заточили в монастырь, и я не знаю, как теперь ее вызволить. Я не католичка и не представляю себе их правил. Мне было бы лучше взять героиню-протестантку, но тогда, в галантный век, еще не было протестантов. Раньше я могла бы расспросить долговязого Джона, но я ни разу больше не разговаривала с ним после той ужасной шутки с яблоком, которую он со мной сыграл. Как-то я встретила его на дороге и прошла мимо, изобразив его долговязую походку. И его именем я назвала поросенка. Кузен Джимми сказал, что это мой личный поросенок. Когда его продадут, то деньги положат на мой счет, а не пойдут на мое образование. Я раньше думала, что если у меня будет хряк, то я назову его дядей Олисом. Но теперь я бы не назвала потому что нельзя называть свиней именами родственников, даже если ты очень не любишь этих родственников. Тэдди Перри, Илси и я играем в такую игру, как будто дело происходит в галантный век. Мы с Илси оскорбленные дамы, и кавалеры спасают нашу честь. Тедди снял с бочек железные ободки и сделал себе рыцарскую кольчугу. А Пелли отдал дырявый котел кузнецу, и он разбил его молотком, так что у него кольчуга лучше, чем у Тедди, а вместо шлемов у них обоих сломанные кастрюли. Иногда мы играем на пижмовом пятачке. Я чувствую, что мама Тедди этим летом меня ненавидит. Прошлым летом она просто меня не любила, а теперь ненавидит люто, Я написала люто и вспомнила про Лютика. Его там больше нет. И Дымка тоже. Они оба таинственным образом исчезли. Тедди подозревает, что его мама могла их отравить, потому что он все больше начинал к ним привязываться. Тедди учит меня свистеть, но тетя Лаура говорит, что это не женственно. Иногда мне почти хочется, чтобы мои тети были безбожницы, как доктор Бернгли. Его совсем не беспокоит женственная Илси или нет. Но все-таки быть неверующим – это дурная манера. Это не в традициях молодой Луны. Сегодня я учила Перри правилам этикета, как правильно есть ножом и вилкой. И еще я занималась с ним декламацией перед школьным экзаменом. Я хотела, чтобы этим с ним занималась Илси, но она рассврипела от того, что он попросил меня первую, и не стала. А она бы лучше его научила, потому что по сравнению с ней я плохой декламатор, и это действует мне на нервы. 14 июня. Дорогой папа, Мы сегодня пишем в школе сочинение. В нем надо все представить так, как будто передаешь, что сказал другой человек. Я этого не знала. Мне надо пересмотреть мои письма к тебе и использовать их для сочинения. Я не люблю эти знаки препинания в прямой речи. Обязательно сделаю в них ошибки. Мисс Браунел все такая же ехидная, но кое-чему она учит. Я это пишу потому, что хочу отдать ей должное, хоть я ее и ненавижу. И она довольно интересный человек, хоть и не добрый. Я составила ее описание на почтовом бланке. Мне даже больше нравится писать про тех людей, которых я не люблю, чем про тех, кто мне нравится. Мне дружить больше нравится с тетей Лаурой, а писать интереснее про тетю Элизабет «У тети Элизабет есть недостатки, про которые я не боюсь писать. А вот если я что-то напишу не очень хорошее про тетю Лауру, то это будет очень некрасиво и неблагодарно. Тетя Элизабет заперла от меня все твои книги и сказала, что даст их мне только тогда, когда я вырасту. Наверное, она боится, что я не сумею аккуратно с ними обращаться». Она как-то открыла одну из твоих книг и увидела, что я подчеркивала карандашом разные незнакомые или красивые слова. Но ведь от карандаша книги совсем не портится Вот какие слова я там подчеркнула. Котловина, перламутровый, мускус, аляповатый, интервал, низменность, густолиственный, «Мерцанье шушукаться». Я теперь знаю все эти слова и пишу их без ошибок. Тедди подарил мне три книжки стихов. Одна из них «Теннисон». Я выучила наизусть песню «Гонга». Так что она теперь всегда со мной. Другая. «Миссис Браунинг». Примечание. «Элизабет Баррет Браунинг». Годы жизни 1806-1861. Английская поэтесса. Конец примечания. У нее очень красивые стихи. Мне бы так хотелось ее увидеть. Наверное, когда я умру, это случится. Но так долго надо ожидать. А третья книга – это поэма «Рустам и Сухраб». Примечание. Поэма персидского поэта Абулькасима Фердоуси. Годы жизни 935-1926. Конец примечания. Однажды я легла спать, стала думать про эту поэму и расплакалась. Тетя Элизабет спросила, «Ты чего хлюпаешь носом?» Я сказала, что рыдаю от горя. Она заставила меня все рассказать, и когда узнала, то сказала, что я ненормальная. Но я не могла спать, пока не придумала другого конца поэмы, счастливого конца. 25 июня. Дорогой папа, этот день мне омрачила тень. В церкви я уронила на пол монетку. Один цент. Это наделало много шума. Мне казалось, что все в церкви на меня смотрят, Тетя Элизабет очень недовольна. Перри тоже уронил свою монетку вскоре после меня. Он потом говорил мне, что сделал это нарочно, чтобы грех разделился пополам. Но я боюсь, что люди снова подумали про меня. Мальчики всегда поступают странно. Мне бы не хотелось, чтобы священник на меня обиделся, потому что я начинаю его любить». Он как-то заглянул в молодую луну. Тетя Лаура и тетя Элизабет дома не было, и я сидела одна на кухне. Мистер Дейр вошел и сел прямо на дерзкую сел, которая спала в качалке. Ему было удобно, а кошки, наверное, нет. Хорошо еще, что он сел ей не на живот, тогда бы она просто умерла. Но он придавил ей только лапки и хвост. Она замяукала, но мистер Дейр немного глуховат, и он не услышал, а я постеснялась ему сказать. «Мистер Дейр стал меня расспрашивать про катехизис, но в этот момент вошел кузен Джимми и говорит, «Какой катехизис? бедный животное орет, а вы сидите! Если вы христианин, ваше преподобие, прошу вас, встаньте!» Мистер Дейр встал и сказал, «Спасибо, что вы сказали, а то я чувствовал, как что-то подо мной шевелится и не мог понять». Примечание. Катехизис – изложение христианского вероучения в виде вопросов и ответов. Конец примечания. «Я подумала, что тебе надо про это написать, потому что это было трогательно». Когда мистер Дейр задал мне все вопросы, я решила, что теперь моя очередь. И я спросила о том, о чем уже много лет хотела спросить. Я спросила, на самом ли деле Бог наблюдает за каждой мелочью, которую я делаю, и еще, попадут ли мои кошки на небо. Он сказал, что я ничего не делаю такого плохого, чтобы прогневить Бога и что у животных нет души. А еще я спросила, почему не советуют наливать молодое вино в старую посуду? Когда тетя Элизабет делает вино из одуванчиков, то она разливает его по всем бутылкам, какие есть в доме, и старым, и новым. И мистер Дейр объяснил мне, что в Библии говорится не про стеклянную посуду, а про мехи из кожи, Которые молодое вино могло разъесть. Мне сразу все стало ясно после этого разговора. Тогда я еще сказала, что хотя знаю, что никакие вещи нельзя любить больше, чем Бога, но все же есть вещи, которые я люблю больше. Он спросил, какие же это вещи. Я ответила, что это цветы, звезды, женщина-буря и разные другие похожие вещи. Он тогда улыбнулся и сказал, «Но ведь это же, Эмили, части Бога. Любая красивая вещь – это его часть». И после этого я очень его полюбила и уже совсем не стесняюсь в его присутствии. В прошлое воскресенье он говорил проповедь о небе. «Оказывается, там скучно». Что же я буду там делать, если мне запретят петь? Неужели там даже нельзя писать стихи? Но в церкви интересно. Тетя Элизабет и тетя Лаура всегда перед началом службы читают свои Библии, а я в это время рассматриваю людей. Я пытаюсь себе представить, о чем они думают. Я очень люблю слушать, как шелковые платья шумят в проходе. «Сейчас женщины стали носить корсеты. Тетя Элизабет не носит. И, думаю, она бы выглядела в нем смешно. А тетя Лаура носит корсет. Твоя любящая дочь Эмили Бирт Стар. По «Постскриптум, дорогой папа, как же хорошо, что я могу тебе писать. Только жаль, что я никогда не получаю ответа». «Э» B. S.